В мавзолее повисла гробовая тишина. Нарушила ее Сюзан. «Ты сошел с ума!» В голосе однако слышался восторг. «Нет!» — возразил ей Катберт. «С головой у него все в порядке. Ты думаешь о той расселине, не так ли, Роланд? Перед изломом в дне каньона?» Роланд кивнул. «Четверо могут без труда вскарабкаться по ней. «Наверху заготовим камней. Достаточно много, чтобы завалить ими тех, кто попытается полезть следом». «Это ужасно», — выдохнула Сюзан. «Это наше спасение», — ответил Аллен. «Если нефть останется у них, и они ею воспользуются, они уничтожат всех солдат Альянса, которые окажутся в радиусе действия их оружия. Благодетель пленных не берет». «Я не говорю, что вы не правы в своем решении, но это ужасно». Они помолчали. Четверо подростков, замышляющих убийство двухсот мужчин. Впрочем, далеко не мужчин. Многие, а скорее большинство, возрастом не сильно отличались от них. «Те, кто не попадет под лавину, выйдут из каньона точно так же, как и въехали в него», — заметила Сюзан. «Нет, не выйдут», — покачал головой Ален. «Он уже все понял». Роланд кивнул, на губах его появилась подобие улыбки. «Почему?» «Ветки в устье каньона. Мы их подожжем, не так ли, Роланд? А если ветер в этот день будет дуть, как обычно в это время года, дым погонит их в червоточину», — закончил за него Роланд. «А как вы зажжете ветки?» — спросила Сюзан. «Я знаю, они высохли, но у вас не будет времени поджигать их спичкой или кремнем с огнивом». «Тут ты сможешь нам помочь», — ответил Роланд. «Как сможешь помочь поджечь цистерны? Нам не удастся поджечь нефть, стреляя в цистерны из револьверов. Сырая нефть горит гораздо хуже, чем думают многие. Я надеюсь, нам поможет и Шими. «Расскажи, что ты от нас хочешь?»